Настоящим парнем Умел страстно любить и честно отстаивать свои убеждения Ему было всего 20, когда он погиб А мне есть чему у него поучиться Умение любить, ненавидеть, веселиться, страдать, петь, разговаривать, дружить, ходить по земле Вот это был человек Людмила не стоила его ногти. Она и сейчас не может скрыть безмятежного вида радости бездумного бытия. Не скрывает уверенности, что никогда не опоздает к праздничному пирогу. Надо сделать так, чтобы ей было больно. Очень больно. Как Столетову, когда он узнал, что она выходит замуж за Петухова. Должна же она когда-нибудь научиться отвечать за свои поступки. Знаете, Людмила Петровна, Евгений ошибался, когда считал, что рассказ Бабеля и история одной лошади кончается словами «Жизнь нам представлялась лугом, лугом, по которому пасутся женщины и кони». У Бабеля не пасутся, а ходят. И знаете, кто в этом виноват? Кто? Вы. Но это не все, далеко не все, Людмила Петровна. Я стопроцентно убежден, что Евгений Столетов по-настоящему любил не вас, а Анну Лукьяненок. Хотя думал, что любит вас. Да, он женился бы на вас, если бы вы хотели. Но этот брак был бы непродолжительным. А вы, Людмила, любили Столетова. И всю жизнь будете любить. Потому что таких людей не разлюбливают. А теперь, гражданка Гасилова, вы мне расскажите, когда, как и при каких условиях вы дали согласие на брак с Петуховым? Вы бы не сидели здесь и не плакали, Гасилова, если бы не позволили сделать из себя предмет купли и продажи. Как могло случиться, что Евгения Столетова вы променяли на Петухова? Вы не ребенок. Вам 20 лет. Я сама не знаю, как это произошло. Все решилось 1 марта. Хотя папа мне и раньше запрещал встречаться с Женей. В этот день в доме с самого утра творилось что-то непонятное. Мама посоветовала сделать мне высокую прическу, а потом меня позвал отец. Людмила, зайди ко мне в кабинет. Иду, папа. Присаживаюсь. я давно готовился к этому разговору. я наверное находил по этому ковру километров двадцать пока привел в порядок мысли Я слушаю тебя папа говори я хочу с тобой говорить о таких вещах, о которых говорить трудно да и не всегда нужно. Мне раньше казалось, что ты сама разберешься во всем. Но ты не разобрался. Я хочу говорить о Евгении Столетове. И, И еще об одном человеке. Я слушаю тебя, папа. Евгений умный, честный, добрый парень. Но жизнь его будет тяжелой. Я ничего не имею против так называемых правдолюбов. Мир без них был бы, наверное, немножечко хуже, чем он есть на самом деле. Но мне, прости, доченька, не хочется, чтобы твоим мужем был один из представителей этого беспокойного племени. Чтобы быть понятным, я сделаю некоторый экскурс в родословной твоей матери и твоего отца. Основные, так сказать, вехи тебе, конечно, известны, но я хочу обратить твое внимание на то обстоятельство, что в наших семьях женщины никогда не работали. Женька Столетов непременно заставит тебя работать. А что умеешь ты делать, дочь моя? В институт поступить ты не сможешь, И что же остается на твою необразованную долюшку? Одно тебе останется. Быть при Женечке домработницей. Так как сей правдолюбит всю жизнь будет ходить в драных штанах. Хочешь, Людка, я тебе нарисую картину вашей будущей жизни с Евгением? Хочу. Всё начнётся ещё в институте. В один прекрасный день Твой еще более прекрасный муженек приходит в крохотную комнатку, которую вы снимаете на мои деньги, и гордо объявляет, а меня собираются выгонять из института. И ты последний в областном городе узнаешь, что твой чудо-муженек на факультетском собрании разнес в пух и прах декана за попытку завысить студенческие оценки или произвести нечто еще более криминальное. Теперь предположим, что твоему правдолюбцу удалось каким-то чудом окончить институт, и он работает на заводе. Уже через три недели твой милый Женечка разносит на клочки начальника цеха. Через полгода директора, а потом его увольняют. И что в это время делает моя родная дочь, которая ничего не умеет делать? Моя родная дочь в это время пытается заштопать последнюю кофту, купленную еще отцом-матерью. А потом, даже я, я боюсь, боюсь загадывать, что будет потом, когда появится на свет мой внук или внучка. Не смеяться? Как можно смеяться, если мой родной внук ходит в школу в шубе на рыбе-меху? А что касается любви... Что касается любви, то любовь в шалаше, Людмилка, проходит гораздо быстрее, чем в особняке. Ты любишь Столетова? Я точно не знаю, пап. Иногда мне кажется, что я без Жени не могу прожить и часу. А когда он появляется, я чувствую себя перед ним виноватой. За что? За все. За то, что я не способна поступить в институт. За то, что я... Изнежен, лениво, за то, что я долго ем, за то, что я часто молчу, словно мне нечего сказать. Значит, ты его не любишь. Не знаю, папа. Может быть, люблю, а может быть и нет. Ты меня понимаешь, Людмила? Ты согласна с моими доводами? Я не знаю, что тебе ответить, папа. Я, наверное, не умею думать, папа. За меня всегда думал кто-нибудь другой. И в школе, и дома. Людмила, ты понимаешь, чего я хочу? Конечно, понимаю. Вы с мамой хотите, чтобы я вышла замуж за Юрия Сергеевича Петухова? Сегодня вечером Юрий Сергеевич придет к нам. В домашней обстановке ты поближе познакомишься с ним. И, может быть, поймешь, что он тот человек, который тебе нужен. Хорошо, папа. Это все? Вы все рассказали? Все, все, Александр Матвеевич. Серьезно. А потом пришел Петухов. Угу. Людмила Петровна, у вашего отца и Петухова был разговор наедине. И, наверное, вы его подслушали. Ведь в первой нашей беседе вы признали, что подслушали беседу отца и Столетова. Ну, что вам помешало в этот раз поступить так же? Ничего. Я на самом деле их подслушиваю. Серьезно. Папа Юрий Сергеевич говорили о доме, который собирались построить для нас, то есть для Юрия Сергеевича и меня да. в областном городе. Угу. Они долго рядились. Рядились? Да, рядились. Папа давал 10, а Юрий Сергеевич 5. При этом хотел, чтобы папа увеличил сумму до 15 тысяч. Рядились они долго. Наверное, часа два. А чем дело кончилось, я не знаю, так как меня мама... Позвала к телефону. Так. Вы все рассказали? Все? Все, Александр Матвеевич, серьезно? Если все, то вам придется все рассказанное записать. Вот вам бумага, а вот ручка. Хорошо. Я все напишу. будет гроза. Какая черная туча висит над поселком. Да, пожалуй, сосновское дело, как, впрочем, и всякое другое, похоже на тучу, которая уже много дней пытается разразиться громом и молнией. Вторую неделю я собираю по капликам влагу фактов и наблюдений. Накапливаю электричество, чтобы разразиться громом и молнией. Пора разразиться громом молнии.